Эпиграф. Сознание – это просто то, что делает мозг. Марвин Мински. Глава 8. Можно ли контролировать сознание? Разъяренного быка выпускают на пустую арену испанской кордовы. На протяжении многих поколений предки этого свирепого животного проходили строгий отбор целью которого было максимально усилить их агрессивность. Затем на ту же арену спокойно выходит профессор Ельского университета. Вместо твидового пиджака на нем традиционный наряд отчаянного Матадора, расшитая золотом куртка и алый плащ. Он дразнит плащом быка, провоцируя нападение. Профессор не убегает в ужасе, Он спокоен, смотрит уверенно и даже слегка отрешенно. Стороннему наблюдателю может показаться, что профессор сошел с ума и хочет покончить с собой. Бык в ярости следит за профессором и вдруг бросается, нацелив на него свои страшные рога. Профессор не убегает в страхе. В руке у него какая-то маленькая коробочка. Бык уже близко. Под прицелом теле- и кинокамер профессор нажимает кнопку, и бык останавливается, как вкопанный. Профессор настолько уверен в себе, что не боится рискнуть жизнью ради того, чтобы доказать свою правоту. Он сумел подчинить сознание бешеного быка. Ельский профессор — это доктор Хосе Дель Гадо, на многие годы опередивший свое время. В 1960-е годы он первым начал серию замечательных, но действующих на нервы экспериментов с животными. Вживлял им в мозг электроды и пытался с их помощью контролировать движение подопытных. Чтобы эффектно остановить быка, он заранее вживил электроды в полосатое тело подкорковых узлов, расположенных в основании мозга и участвующих в координации движений. Кроме того, он провел серию экспериментов на обезьянах, чтобы посмотреть, удастся ли ему при помощи кнопки изменить их общественную иерархию. Вжив электроды в хвостатое ядро, область, связанную с управлением движениями, альфа-самца группы, Дельгадо смог снизить агрессивные наклонности лидера. Без исходящей от лидера угрозы, наказания дельта-самцы начали самоутверждаться, захватывая территорию и привилегии, обычно зарезервированные для альфа-самца. Сам же альфа-самец, тем временем, похоже, совершенно потерял интерес к защите своей территории. Затем Дельгадо нажал другую кнопочку, И альфа-самец вернулся в свое обычное состояние. С прежней агрессивностью взялся за наведение порядка и восстановление власти. Дельта-самцы в страхе расползлись по углам. Дель-Гадо первым в истории показал, что таким образом можно контролировать сознание животных. Профессор превратился в кукловода, дергающего за ниточки своих живых кукол. Как и ожидалось, ученое сообщество с беспокойством приняло работу Дель Гадо. К тому же в 1969 году он написал книгу с провокационным названием Физический контроль сознания на пути к психоцивилизованному обществу. Physical control of the mind Toward a психоцивизает society» Возник тревожный вопрос. Если за ниточки дергают такие ученые, как Дель Гадо, то кто управляет кукловодом? Работа доктора Дель Гадо четко высветила громадные перспективы и опасности этой технологии. В руках беспринципного диктатора она может быть использована для обмана и подчинения подданных, но она же может освободить миллионы людей, томящихся в тисках болезней, мучимых галлюцинациями или сломленных страхами. Много лет спустя один из журналистов спросил доктора Дель Гадо, для чего тот начал свои противоречивые эксперименты. Ученый ответил, что хотел исправить жуткую несправедливость по отношению к душевнобольным. В их лечении часто применяли радикальную лоботомию, при которой префронтальную кору просто перемешивали специальным ножом, напоминающим пику для колки льда, который молотком загоняли в мозг над глазницей. Подобная операция часто приводила к трагичным результатам. Некоторые из них описаны в романе Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» и показаны в фильме по этому роману с Джеком Николсоном в главной роли. Одни пациенты действительно успокаивались и даже возвращались к нормальной жизни, но другие становились похожи на зомби, вечно сонные, безразличные к боли, потерявшие нормальные человеческие чувства, эмоционально опустошенные. Практика лоботомии распространилась настолько широко, что в 1949 году Антонио Мониц за разработку этого метода был удостоен Нобелевской премии. По иронии судьбы, в 1950 году Советский Союз запретил лоботомию, заявив, что она противоречит принципам гуманности. Лоботомия, утверждал СССР, превращает больного человека в идиота. Всего, по некоторым оценкам, только в США – За двадцать лет было сделано около сорока тысяч лоботомий.